Вечером мне позвонила из Ленинграда Майка и спросила, «Ты на свадьбу ко мне приедешь?» «У меня разлад мечты с действительностью», — сказала я. «Что?» «Я хотела бы подарить тебе шубу, а могу только зубную щетку». «Привези щетку», — у моей как раз отломилась ручка. Я представила себе, как приеду в Ленинград, Как мне удивятся и обрадуются. «Если тебя не будет, — у Майки ослаб голос, — не реви, — посоветовала я. У тебя только три минуты. А приедешь? Приеду. Утром я провожаю своего брата Бойку на работу. Сижу, подпершись ладошкой, гляжу, как он ест и пьет. Глаза у Бойки синие, как у мамы, выразительные». Они могут выражать все, что угодно. Но Борька этим преимуществом не пользуется и ничего своими глазами не выражает. Ест сырок, помахивая вилкой. Мой брат раб своего организма. Когда он хочет есть или спать, ему не до духовных ценностей. Вкусно, спрашиваю я. Резина, говорит Борька и принимается за другой сырок. Уходя, он пересчитывает мелочь. «Тебе оставить?» «У меня есть». «Я оставлю двадцать копеек», — великодушно решает Борько и уходит, щелкнув замком. «Итак, у меня двадцать копеек. На них я должна пообедать, съездить в редакцию, купить майки подарок и взять билет на Ленинград». Раньше, когда была жива мама, она беспокоилась о Борьке, потому что он рос слабый и болезненный. Сейчас о нем беспокоюсь я, и Борько не представляет, что можно беспокоиться еще о ком-нибудь, кроме него. Я сижу и думаю, где достать денег. Во-первых, у кого они есть, во-вторых, кто их даст. Можно взять у Татьяны, соседки справа. У нее есть, и она даст, но на это уйдет два часа. Татьяна – борец за правду. Она все время решает со мной общечеловеческие вопросы, при этом крепко держит за рукав, чтобы я не убежала. Поначалу ее интересовало, отчего врачи, несмотря на ответственную работу, получают маленькую зарплату. Сейчас, когда зарплату врачам повысили, мою соседку заинтересовал вопрос о человеческой неблагодарности, почему люди часто не помнят хорошего, и на добро отвечают злом. Я каждый раз не знаю, почему это происходит, и каждый раз скоченею от тоски. Я иду за деньгами к Игорю, соседу напротив. Игорь закончил станкостроительный институт и работает в журнале «Крокодил», помещает в нем карикатуры и шутки. Когда была кампания против взяточничества, Игорь рисовал краснорожего взяточника. Когда стоял вопрос, чтобы не скармливали хлеб свиньям, он рисовал краснорожего мужика, который сыплет свиньем крендели и булки. Привет, весело говорю я. Игорь поднимает встревоженные глаза. Сколько тебе? Тридцать рублей. И все? Все. Игорь радостно подхватывается, приносит мне деньги. Видно, боялся, что попрошу тысячу. Ты думал, я больше попрошу? Кто тебя знает, Игорь снова усаживается за стол. С твоим-то размахом. Все думают обо мне, будто я живу с размахом. У меня в руках две бумажки. 25 рублей и пять. Теперь я реально чувствую, что уеду сегодня в Ленинград. Ну как? Спрашиваю. Игорь пожимает плечами и бровями. Ему понятно, о чем я спрашиваю. А мне понятно, что он отвечает. Уже два года он собирается жениться и все прикидывает. Что он от этого потеряет, а что приобретет. Врозь говорю я, не рассчитывай. Все равно всего не учтешь. Возвращаюсь в свою комнату. С порога слышу телефонный звонок. Бегу, опрокидывая стулья. Сдергиваю трубку. «Да?» «С вами, — говорит Дин Рид. Что тебе надо?» «Я вдруг чувствую усталость. Сажусь на стул. Выходи за меня замуж». Я уже поняла, что звонит не Дин Рид, а Сашка Климов. И поняла, что американский певец сейчас в Москве на гастролях. Сашка держит меня в курсе всех событий. Когда было перешито сердце, Сашка тут же позвонил, представился крестьянам Барнардом и спросил, не хочу ли я за него замуж. «Сашка влюблен в меня. Об этом известно всему курсу. И мне известно. Прежде мне это нравилось. Сейчас раздражает. «Сашка, — говорю, — зайди в деканат, скажи, что меня неделю не будет». «А где ты будешь неделю?» «Я уезжаю в Ленинград на свадьбу». «Неуважительная причина», — замечает Сашка. Он ведет на курсе профсоюзную работу, знает законы. «Тогда скажи на похороны». «На чьи?» «Я перетряхиваю в голове всех родственников. К родственникам я не привязана, но смерти им не желаю». «Почему свадьба не причина?» — торгуюсь я. «Ведь свадьба не твоя». Похороны тоже не мои. Странное дело. Чем бы ни начинался наш с Сашкой разговор, кончается обязательно тем, что мы ссоримся. — Причем тут я? — раздражается Сашка. — Не я ведь придумываю порядки. Я бросаю трубку. Сашка действительно ни при чем, и порядки ни при чем. Просто я жду, что позвонит другой человек, а он не звонит. «Я иду в парикмахерскую. Хочу сделать прическу, чтобы нравиться. В парикмахерской очередь. Все хотят нравиться. Все ждут мастера Зою. Не безразлично, у кого причесываться. Я потом все равно переделаю по-своему. Я сижу в кресле перед высоким зеркалом. Вижу в нем себя и парикмахершу. Парикмахерша тоже смотрит в зеркало, видит в нем только себя». По выражению ее лица ясно. Она очень довольна тем, что видит. Бигуди кладет редко и неровно. Но я стесняюсь сказать об этом. Я понимаю, что посажена в кресло из милости и вообще, по сравнению с парикмахершей, ничего не стою. «Сушиться сорок минут», — предупреждает парикмахерша. Я понимаю, что на эти сорок минут у нее планы и чтобы я не вздумала соваться со своими. Под феном душно, но я не обращаю внимания. Я сочиняю стихи. Это мое основное занятие в жизни. В перерыве между стихами я учусь в институте. Как говорит Борько, учусь на врача. Я вообще люблю участвовать в жизни других людей. Сватать, советовать, лечить. Лечить мне пока не приходилось – А и советовать довольно часто. Пока от этого у меня одни неприятности. Помогать людям – своеобразный эгоизм. Я не знаю, кому это больше нужно – людям или мне. Наверное, обеим сторонам. Сочинять стихи, навязывать свое «я» – тоже своеобразный эгоизм. Но здесь это нужно только мне. Людям это безразлично. Они даже не знают об этом. Качество своих стихов я пока не уяснила. В редакциях говорят хорошие, но печатать не берут. Вероятно, боятся, что не сумеют поддерживать журнал на уровне моих стихов. Через сорок минут я возвращаюсь к кресло. «Вам с начесом строго спрашивает парикмахерша. «Так и так», — осмелев, я делаю вокруг головы несколько жестов. — Я так не знаю, — одергивает меня парикмахерша. — Делайте, как знаете. Парикмахерша делает, как знает. Я бормочу благодарные слова и, оставив чаевые, иду в гардероб. Там достаю расческу и начинаю раздирать дремучий начес. Очередь смотрит с интересом. Предусмотрительная очередь ждет Зою, у которой обиденный перерыв. Зоя беседует с кассиршей, при этом ест калорийную булочку, запивая молоком из бутылки. На ее месте я поставила бы на столик бутылку. Положила булочку и со всех ног бросилась на Мосфильм сниматься в главной роли. Никогда не видела таких редкостно красивых девушек. Зоя поставила на столик бутылку, положила булочку и подошла ко мне. Вытащив из кармана металлическую расческу... Стала укладывать мои волосы сзади и сбоку. Я смотрела в зеркало на нее. Она на мои волосы. Они лежали небрежно и точно как на портретах из польского журнала «Экран». «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста», — ответила Зоя и спрятала расческу. Иду по коридору редакции, читаю таблички на дверях. Главный редактор. «Это не то. Вернее, то, но он меня не звал. Литературный консультант Трофимов, С.А. Этот меня звал. Я открываю дверь, но Трофимова не вижу, а вижу двух мальчишек, которые сидят на диване и беседуют. Один из них бородат, другой в женской кофте, крупной вязки. Молодые дарования. «Проходите», — приглашают дарования. «Садитесь». Трофимов сейчас придет. Я прохожу и сажусь, но не на диван, а на стул. Отвернувшись, гляжу в окно. Вижу в стекле контуры своей головы и плеч. Вошел Трофимов, стал беседовать с мальчишками, а я вытащила из портфеля правду, стала читать заголовки. И я читала заголовки, чтобы куда-нибудь деть глаза. Мальчишки ушли. Трофимов стал смотреть на меня. Потом сказал каким-то даже ужасом, «Как вы талантливы!» Это было подозрительно хорошее начало. Я опустила глаза, ждала, когда он скажет, «Хорошо, но мы не напечатаем». «Очень интересно», — сказал Трофимов, «но мы не можем напечатать. Больше ждать было нечего». «Почему?» — я посмотрела ему в лицо. Увидела длинное расстояние от носа до верхней губы. Удобно бриться. Маленькие проблемы. Маленькие — это тоже большие. Трофимов развел руками. Непонятно, где живет ваш герой? Мой герой влюблен, сказала я, а влюбленные везде примерно одинаковые. Трофимов щелкнул языком, как мастрояне в фильме «Развод по-итальянски». И стал смотреть в окно. В литературных консультациях почему-то никогда не работают настоящие поэты. Наверное, потому что им некогда. Из редакции я еду на Ленинградский вокзал. Сейчас куплю билет и ночью еду в Ленинград. У каждого живущего на земле есть такое место, где ему всего уютнее. Мое место Ленинград. Здесь я родилась, на Васильевском острове, мой дом, из которого я каждое утро, опаздывая, выбегала в школу. Мама высовывалась в форточку и кричала вслед. «Не беги!» Боялась, что я вспотею и простужусь. А когда я возвращалась обратно, мама звала. «Иди скорее!» Боялась простынет обед. Мама всегда чего-то боялась. В Ленинграде живет моя подружка Майка. Дружба у нас чисто женская. Самым большим праздником в Майкиной жизни были те дни, когда я получала двойку. А так как Майка училась хуже, то у меня таких праздников было больше. В Ленинграде я пережила свою первую любовь. Мне было двенадцать лет, а ему тринадцать. Его звали во дворе «Пони», за маленькое туловище и большую голову. Может быть, существует более яркая первая любовь и более искренняя первая дружба, но других первых у меня не было. Все, что было потом, второе. Я люблю медного всадника и решетку летнего, куда приводят туристов. Люблю обшарпанную выборгскую сторону, Мне нравится просто бродить по улицам, я узнаю их и не узнаю. От этого мне грустно и хочется жить лучше, ярче, чем я живу сейчас. Я иду к вокзалу и улыбаюсь, представляю, как вбегу в темный, пахнущий кошками майкин подъезд, как мне откроют дверь, шумно удивятся и шумно обрадуются, как будут кормить меня. Поить и смотреть с восхищением. А я в этих взглядах почувствую себя легко и блаженно, Будто в теплой ванне. Захмелевшая буду рассказывать о себе в Москве, Как живу на Борькину зарплату, Как меня не печатают, Как схожу с ума по женатому человеку. А все будут слушать, смеяться и завидовать, Им тоже вдруг захочется есть плавленые сырки, захочется бесперспективной любви. Я подхожу к вокзалу и улыбаюсь. Неожиданно, как из карточной колоды, передо мной возникает цыганка, темнолицая, с плохими зубами. Не Кармен. «Зачем спешишь, красавица? У тебя не будет дальняя дорога». «Почему?» Я с удивлением смотрю в ее круглые глаза с черными точечками у зрачков. Цыганка быстро отводит меня к вокзальной стене, начинает торопливо говорить насчет того, что я простая и нехитрая, от этого у меня все неприятности. Я слушаю, морщась от напряжения, не могу разобрать половины слов. Говорит она без паузы и без интонаций, с каким-то неясным акцентом, и такое впечатление, что сама не понимает, о чем говорит. «Что-что?» – переспрашиваю я. «У тебя деньги есть?» – раздельно интересуется цыганка, хотя я перед этим говорила явно другой текст. Я достаю из кармана мелочь. «Не жалко?» Я на минуту задумываюсь, потом трясу головой. «Не жалко?» Какие могут быть разговоры, если за несколько медиков Получу профессиональную информацию, что у меня было, что будет, чем сердце успокоится. Цыганка начинает что-то бормотать, я жду. Вижу еще несколько представительниц вольнолюбивого племени, худых от подвижного образа жизни. Бродят в платках и длинных юбках, ищут другую такую дуру, как Я. Воспользовавшись моей задумчивостью, цыганка дергает меня за челку, выдирает оттуда несколько волосков, начинает дуть на них. Потом спрашивает. «Кого тебе показать? Врага или короля?» «Я думаю, враги у меня несерьезные, а короля хорошо бы знать в лицо, чтобы не пропустить при встрече, не принять за кого-нибудь попроще. Короля?» Цыганка делает внезапный мистический жест, и я вижу в ее сухой руке маленькое зеркальце, какое продают обычно в галантерее за 30 копеек. Это зеркальце на уровне моего лица. Я заглядываю туда и вижу свой нос, рот и угол щеки. Короля я там не увидела. Собралась было удивиться вслух, но у цыганки была своя программа. «У тебя бумажные деньги есть?» У меня лежала в сумке сиреневая 25-рублевая бумажка. Но мне почему-то не хотелось извещать об этом свою собеседницу. Цыганка заметила следы борьбы на моем лице, поняла меня верно. — Ты мне не веришь? — У меня нет денег, — нерешительно сказала я. — Ты что, не веришь? Цыганка широко раскрыла очи черные, очень жгучие. Мне стало неудобно. Я достала деньги и, чувствуя, как во мне все сопротивляется этому жесту, протянула их цыганке. Она взяла хрустнувшую бумажку, я все еще не выпускала ее из руки. Мы некоторое время стояли так, она тянула к себе, я к себе. Что чувствовала при этом цыганка, я не знаю. Во мне шла борьба от темного со светлым подозрительности и с верой в человечество. Светлое начало победило. Я разжала пальцы, и деньги исчезли в темном кулачке. Цыганка зачем-то стала мять новенькую бумажку. Мяла-мяла, она становилась все скомканнее и меньше. Я больше не глядела по сторонам и ни о чем постороннем не думала. Я не сводила глаз с этого кулачка. Цыганка тем временем перестала двигать пальцами, Разжала кулак и показала мне пустую ладонь. Она показала мне фокус. Боясь поверить, я спросила. — А где деньги? Улетели. Куда? Туда — Улетели. — Куда? — Туда. Цыганка показала куда-то вверх. Я посмотрела в этом направлении, но денег не увидела, а увидела большие, светящиеся неоном буквы «Ленинградский вокзал». «Послушайте», — тихо сказала я, — «отдайте мне их обратно, пожалуйста. Я вас очень прошу». При слове «очень» мои глаза наполнились непролившимися слезами. Руки я стиснула перед грудью и в этот момент походила со стороны на камерную певицу. Цыганка вдруг сказала мне грубое слово. Это было неожиданно, но не удивило меня. Меня удивило то, как переменились ее глаза. Я никогда не представляла себе, что на человеческом лице могут быть такие глаза. К моей цыганке стали подходить остальные, хотя с меня было вполне достаточно одной. Я повернулась и пошла от вокзальной стены. Иногда останавливалась, мотала головой, как лошадь, и все люди, идущие навстречу, казались цыганами. Раньше, прошлый год, когда мне везло или не везло, я шла к нему домой, на Смоленскую. И сейчас я иду к нему, но не на Смоленскую, как раньше, а на Таганку. Там его мастерская. Я звоню в дверь и пугаюсь, что его нет. Но он есть. Он отпирает и смотрит на меня. «Поздоровайся со мной», — говорю. Он молчит. Лицо такое, будто слушает музыку, лунную сонату. Прохожу мимо него в прихожую, оттуда в комнату. На полу разложены рисунки, один к другому. То ли он сушит их подобным образом, а может ему удобнее с высоты двухметрового своего роста глядеть на дело рук своих. Останавливаюсь перед рисунками, ничего не вижу, кроме черно-белых пятен, Я пришла взять очки, говорю, глядя в пол. Месяц назад я забыла у него очки от солнца. Сейчас осень, очки не нужны. Он это понимает. Я знаю, что он это понимает. Мы молчим. Он смотрит на меня. Я в пол. Вдруг из черно-белых пятен различаю среди заснеженных деревьев спину мальчика. Мальчик идет в школу. В одной руке несет портфель, в другой мешочек для галош. Потому как отведен портфель, как натянута веревочка, по линии плеч вижу, что мальчику не хочется идти в школу. «Нравится?» «Непонятно, — говорю, — в какой стране живет твой мальчик?» «Мальчики во всех странах одинаково не хотят ходить в школу. Не надо мне было на него смотреть». «Принеси очки». Он отделяется от стены, подходит ко мне, обнимает. Моя щека помнит его щеку, рука и его плечо, будто когда-то уже было так же, тысячу лет назад, при первом моем рождении. Была эта же комната. Стояла такая же напряженная густая тишина. Он целует меня. И это я тоже помню. Отвожу лицо. Не надо. Почему? Не надо. Это я из самолюбия. Кому оно нужно сейчас, мое самолюбие? Ты извини, что я не звонил. Зачем извиняться? Не звонил и не звонил. Я вижу его ухо и край щеки, тлеющие румянцем. В линии затылка и спины есть что-то невзрослое. Молчит, мотает на указательный палец короткую нитку. Потом перестает мотать, смотрит через глаза прямо мне в душу. Неужели ты не понимаешь? Я все понимаю. На Смоленской в двадцати минутах езды на метро живет маленький незнакомый мальчик. Его сын. Я все понимаю. Ты хочешь, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Он встает, отходит к окну. Кажется, я добилась своего. Ему неприятно. Но мне не легче. Мне от этого еще хуже. На окно налипли сумерки. В комнате темно. От зажженного за окном фонаря на полу касая зыбкая тень рамы. И мне кажется, это наш дом. Встретились вечером, каждый после своих дел, И не надо расставаться. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Я осознаю вдруг, что если сейчас зажечь свет, Исчезнет тень на полу. Обозначатся голые стены. Дом не мой. Он не мой. «Ощущение сиюминутности. Я не хочу зажигать свет. Хочу, чтобы все осталось так, как сейчас. Говорю, зажги свет. Не надо, просит он. Так лучше. Поздно. Отвези меня домой. Хоть бы не послушал. Наша машина идет среди других машин, и внешне ничем от них не отличается». Он курит молча, лицо отчужденное, такое впечатление будто мы поссорились. Я смотрю на его профиль, на рукав пальто. Мне кажется, что едем мы в последний раз и видимся в последний раз. Я мысленно ласкаю его, говорю самые нежные и нужные слова, каких я ему никогда не говорила раньше, А теперь и подавно, не скажу, Он переключает скорость. Я боюсь скоростей, но сейчас мне хочется, чтобы он ехал еще быстрее. Хочется врезаться во что-нибудь, чтобы больше не думать. Спрашиваю, «Ты на похороны мои придешь?» «Если будет время», — говорит Тона и выкидывает папиросу через опущенное стекло. «Машина останавливается против моего дома». Мне хотелось бы ехать долго, но мы уже приехали. «Ты так ничего и не поняла», — говорит он. «До свидания». Я дергаю ручку и выхожу из машины. Есть такое выражение. «Через силу». Это, наверное, когда сила тянет в одну сторону, а ты идешь в другую. Я вхожу в комнату, не раздеваясь, в и косынки и сажусь на тахту. Борька опускает газету, глядит на меня. Ты чего? Ничего. Как неэкономно устроена жизнь. Даже старое изношенное платье не выбрасывают, а рвут на тряпки и используют в хозяйстве. А такая редкость, как любовь, если она не нужна тому, на кого направлена, то она вообще никому не нужна. Никому не нужна моя любовь. Талант и преданность. «Перестань курить, мне душно. А куда я пойду курить?» Борька несколько раз сильно затягивается, потом винтообразным движением тушит папиросу в пепельнице. Вокруг него с зыбким голубым туманом плывет дым. «Открой окно, прошу я. Мне будет холодно спине. Эгоист!» Я чувствую, как от... Я чувствую, как от слез тяжело и неудобно глазам. Но почему вы все такие эгоисты? Это ты меня на «вы» называешь, уточняет Борька. В этот момент на кухне раздается грохот, будто выстрелили из ружья. Исходя из прошлого опыта, догадываюсь, что это с плиты свалилась сковорода. Она свалилась на бутылки из-под кефира, которые стоят возле плиты. «Знаешь что? Ты или бутылки убирай, или сковороду клади в другое место. А обратно у тебя все летит». Борько любит слово «обратно». У меня обратно порвались носки. Или ты обратно все делаешь наоборот. Ночью я еду в Ленинград. Деньги мне дала Татьяна. Причем довольно быстро, не выясняя смысла жизни. «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста», — ответила Татьяна. «Так и бывает в жизни, когда человек выручает человека. Спасибо», — говорит один. «Пожалуйста», — отвечает другой. «Я еду в свой город на чужую свадьбу. Везу в подарок дымчатые очки, каких не достанешь». Сейчас, правда, осень, очки не нужны, но ведь будет другое лето.